Глава 51. Алекс припарковал машину в сторонке. Он не жаждал, чтобы полицейский или какой-нибудь слишком усердный гражданин сообщил о них в полицию. Они двигались среди аттракционов. Неоновые вспышки рекламы и указателей окрашивали волосы Максим в красные, зеленые, желтые и синие тона. Здесь царила жизнерадостная какофония, в которой мешали смех, крики, старые французские песенки с каруселей и современная музыка, как говорила Максим, недовольно качая головой, с аттракционов для любителей острых ощущений. В воздухе витал аппетитный аромат сладкой ваты. Максин, как заправская гончая, принюхалась и взяла след, прямиком устремившись к киоску, источавшему вкусный запах. В разноцветной палатке напротив продавались чурос и разнообразные вафли. Сноска. Чурос — сладкая обжаренная выпечка из заварного теста, имеющая в сечении вид многоконечной звезды или просто круглая. Максим переводила взгляд с одного на другое. «Вы хотите сладкую вату?» «Разве кровельщика спрашивают, любит ли он черепицу?» «Естественно, хочу!» Она не отводила взгляд от Чурос, который продавщица ловко упаковывала в бумажный рожок. «Вы хотите Чурос?» «Разве дровосека спрашивают, любит ли он дрова?» Алекс не понял, к чему она это сказала, но раз так, то так. «Мы берем вату или чурас, И то, и другое. Съедим пополам». Они брили по аллеям ярмарки и останавливались перед некоторыми аттракционами, чтобы поглядеть на катающихся на них людей. Дети смеялись, сопровождаемые умиленными улыбками родителей. Подростки и взрослые заходились в крики на экстремальных аттракционах. Прямо перед ними возникло что-то вроде подъемного крана с двумя гондолами, раскачивающимися на высоте 50 метров. Стоящий перед кассой Пано. горделиво обещала мощность 50 Гц. От одного только вида летающих лодок у Алекса подступила тошнота к горлу. Максин указала пальцем на табличку у входа на аттракцион, И изо всех сил, стараясь перекричать отчаянные вопли несчастных, которые решились на этот эксперимент, сообщила: От семи до 77 лет, как жалко! Я бы с удовольствием тут покаталась. Это дискриминация! Как ты думаешь, я могу сойти за 77-летнюю девчушку? Алекс понимал, что если Максин соберется пойти на этот аттракцион, Он должен будет ее сопровождать, а у него не было ни малейшего желания это делать. Старая дама рисковала получить сердечный приступ. Точнее говоря, получить приступ рисковал, скорее всего, он. Прежде чем ответить, Алекс тщательно и долго сживал свой чурос. «Я ничуть не сомневаюсь, что вы легко сойдете за элегантную 70-летнюю даму». «Ну, посмотрите, какая там очередь!» Она проглотила щепотку сладкой ваты. «Ты прав. Может быть, чуть погодя». Единственный раз Алекс пожелал, чтобы болезнь Альцгеймера дала себе знать, и Максим про это забыла. Они пошли дальше и уселись на лавочку напротив бамперных машинок. Внутри автодрома куча народу веселилась, врезаясь друг в друга. Вот. Это спортивное вождение. И что тут интересного? Все либо толкают кого-то, либо сами получают удары. Вот именно. На автодроме, как в жизни. Чтобы ехать дальше, ты должен увернуться. Ты можешь катиться в безопасности, оставаясь с краю. Но это так скучно. Чтобы тебе было весело, чтобы ты жил по-настоящему, нужно рисковать. «Ты должен выйти на середину трассы, должен быть готов, когда понадобится, наносить и принимать удары. Жизнь, как и сеанс бамперных машинок, быстро заканчивается. Ты не должен их упустить». Она потянула его за рукав. «Ну давай, пошли!» Алекс показал на последний Чурос пакетики. «Не могу, я еще не доел». Она запихнула Чурос ему в рот. «Теперь все». И, не дав ему время возразить, она решительным шагом пошла в кассу. Вернувшись с билетами, она протянула один ему как раз в тот момент, когда музыка сигнализировала начало нового сеанса. «А нельзя нам сесть в одну машину?» — спросил внезапно беспокойный Алекс. «В жизни каждый сам за себя». Видя замешательство молодого человека, она добавила. «Не переживай». «Я тебя прикрою». Максин выбрала машинку розового цвета с блестками. Алекс сел в серую, украшенную чешуйчатым орнаментом. Раздался электронный сигнал, означавший, что можно начинать. Максим не надо было уговаривать. Она сорвалась с места, как стрела. Она наезжала на всех, кто имел несчастье попасться ей на пути, и встречала каждое столкновение взрывом хохота. Алекс, чья машина стояла с краю, все еще не дотрагивался до педали. Он услышал, как Максим крикнула. «Ну, ты поедешь, наконец? Моя бабушка тебя бы обогнала, хоть и ездила в телеге". И она философски заключила. «Кому на месте не сидится, тот горбанина живет». Алекс с ужасом увидел, как она врезалась в машинку, где сидела дама лет 60 вместе с внуком. Максим с достоинством сказала: Простите, мадам, и снова подкатила к Алексу. Старикам не следует заниматься такими вещами. Это им уже не по возрасту. Она умчалась так же стремительно, как принеслась, расталкивая все машины, которые мешали ей проехать. Она чувствовала себя легкой, свободной. Молодой. Ей нравилось ощущать скорость, нравилось чувствовать, как ветер играет в волосах, нравилось сжимать пальцами руль, проскальзывать между двумя машинами, словно угорь между скалами, нестись навстречу другой машинке и чувствовать, как по ней пробегает волна от удара. Конечно, у нее болели колени, она нечетко видела сбоку, но ее ощущение жизни было таким острым, что она готова была закричать. Налетая на другие машинки, она выплескивала свою злость и свое желание жить. Жить насыщеннее, дольше, только бы ей удалось насладиться чем-нибудь еще. В то время, как она громко смеялась, глаза ее наполняли слезами, ее распирало. От радости, от страха, от злости, от грусти, от смеха. Она гналась за теми, кто неосмотрительно толкал ее, чтобы затем получить бок. Она крутилась на месте, чтобы у нее закружилась голова. Она знала, что это не повторится больше никогда. Алекс не покидал свой безопасный уголок. Видя, как свободно и своевольно ведет себя Максим, он испытывал стыд. Если старая дама могла это сделать, то и у него должно получиться. Но Максин не была обыкновенной старой дамой. Он зажмурился и нажал на педаль. В него тут же врезалась чья-то машинка. От удара он открыл глаза. Двое подростков лет 17 улыбнулись ему и уехали звонко смеясь. Так вот, оказывается, что такое жизнь. Получаешь удар и едешь дальше? На всякий случай он потер шейные позвонки и, удостоверившись, что может двигать пальцами ног, снова нажал на педаль. Машина понеслась на всей скорости. Он ехал зигзагами, уворачиваясь от других машинок. Он как раз хотел проскочить между двумя пустыми, как вдруг увидел, что на него несется какой-то ненормальный. Он оглянулся, делаться было некуда. Он был зажат между бортиком и двумя перепаркованными машинками. Так вот что такое жизнь. Получать удары, когда ты наиболее уязвим? Ему ничего не оставалось, как только приготовиться к толчку. Он закрыл глаза, как приговоренный к смерти перед казнью. Затем услышал шум, но удивительным образом не почувствовал удара. Открыв глаза, он обнаружил, что Максим подлетела сбоку, И со всего маху атаковала нападавшего. «Я же говорила, что прикрою тебя!»